Вы ещё и художник, Маша, поинтересовался Берёзов, вглядываясь в сторону холма, у которого отряд принял бой во время прошлого выхода. Пришлось окончить художественную школу, улыбнулась она. Родители считали, что я должна заниматься искусством, а я хотела наукой. В итоге наши мнения разошлись, и я, как видите, настояла на своём. Честно говоря, не думала, что уроки рисования мне настолько пригодятся в работе. Болт вернулся спустя 10 минут, как и обещал. Но появился он со стороны противоположной, той, в которую уходил. Как обстановка, Берёзов встретил поисковика взглядом, едва его камуфляж меркнул среди корустой растительности. "Здорово ты меня заметил", удивился Болт. "Признаю, не ожидал". Он коротко обвёл рукой воображаемые границы. "Отсюда и досюда можно работать". Дальше анамалии, паутины и прочая дрянь, но зомби нигде нет. Агрессивных толп зверя тоже не встретил, дошёл до самого холма, видел место боя. Поисковик хмурп качал головой. Даже не думал, что у вас случилось настолько жестокое резня. Понятия не имею, с чего зверё так взбесилась. Никогда раньше такого не видел. А что говорит лаванда? Я расскажу ей позже, ответил Иван. Пока она занимается осьминогом, не хочу отвлекать. О, да, у неё сейчас праздник, улыбнулся Болт. Он посмотрел в сторону копошащихся со снаряжением учёных. Ладно, пойду прослежу, чтобы никто не вляпался. Поисковик ушёл к учёным и берёзовую новь задумался, машинально обшаривая взглядом окрестности на предмет возможного противника. Что-то во всём этом было не так. Уже забытое ощущение чего-то неправильного, смутно зашевелившееся ещё на той давней операции, когда столь неудачно взяли Ашота Хромова, вновь выползло наружу из глубин подсознания. Но уловить, в чём именно кроется несостыковка, никак не получалось. Что сказал Болт? К Ивану осторожно ступая подошёл лимур. Какова активность вокруг нас? Говорит всё чисто, ответил Берёзов. Сказал, что пробил местность с гарантией. Было на той поляне у холма. Среди зомби не нашёл, зверья мало, и ведёт оно себя пока что тихо. Саша Иван посмотрел на лимура. Ты не в курсе? У ферзя есть шестое чувство. Ну, я имею в виду, мет. Нет, уверенно ответил тот. Точно, настаивал на своём Берёзов. Ты не можешь ошибаться. Исключено, покачал головой Лимур. Как командир группы, я имею полный доступ ко всему специальному снаряжению ОСОП и знаю обо всём, что нам доступно. К тому же, Мета штука редкая, так просто их не утаить, тем более Фирзью. Он на каждой операции у всех на виду, как на ладони. Он же отряд ведёт, с него десятки человек глаз не сводят. Я уж не говорю о ФСБшниках, которыми кишит служба собственной безопасности. Могу однозначно сказать, у Ферзя нет ни одного незаявленного официально мета, и шестого чувства тоже нет. А зачем оно тебе? Решил уйти от нас в спасатели? Да нет, конечно, улыбнулся Иван. Просто стало интересно. А что, в ОВБ действительно сидят ФСБшники? Не знал. Об этом мало кто знает, согласился Лемур. Официально считается, что собственной безопасностью тоже наш контор занимается. «На самом деле наших там едва четверть, остальные из контрразведки». Это вице-премьер замутил лично, чтобы было кому, так сказать, контролировать контролёров. «Грамотно», — оценил Иван. «Он молодец, соображает. Поэтому наше начальство так легко согласилось взять в рейд к предполагаемой шпионской лабе, не имеющих опыта работы в зонах членов госкомиссии». «Ого», — кивнул Лемур. «Ого». Там наверху даже и не спорили. Недаром же наша РАО единственно свободна от коррупции государственного учреждения. Временами мне даже удивительно, как наши чиновники живут на одну зарплату. Так вроде же у них зарплаты космические, нахвырился Березов. Член Совета Директоров получает один миллион долларов в год, разве нет? Это вроде открытые официальные данные. Все верно, Лемур снова кивнул. «Когда Рао организовывали, много шума было на эту тему. Говорили, что, мол, это будет неудачный эксперимент президента. Сколько чинушам не дай зарплаты, они все равно воровать будут!» Он пожил плечами. «А вот подишь ты! Сработало! Кто бы мог подумать!» «Гляди! Сейчас ловить будут!» Березов кивнул в сторону ученых, и лемур с интересом обернулся в указанную сторону. Четверо учёных разбились на пары и обойдя сменого с двух сторон, принялись осторожно приближаться к зверю. Первый в каждой паре нёс в руках широкий, высотой в рост человека, прозрачный пластиковый щит, отдалённо напоминающий полицейский, которым закрывал себя и прятачивыся за спиной напарника. Вторые номера тащили ловчие сети и длинные щупы электрошокеров, отчего издалечь чем-то напоминали гладиаторов античного мира. Немного в стороне замерла лаванда, сидя на коленях с пневматическим ружьём в руках, готовясь выстрелить восьминога зарядом снотворного. Всем этим действом руководил Болт, жестами направляя группы захвата учёных в безопасном направлении. Когда ближайшей паре до осьминожьего куста оставалось шагов 5-6, животное ударило по людям токсичной струёй. Мутная желтая струя врезалась в прозрачный щит, окатив синюшную траву дымящимися брызгами, и ученые ускорили шаг. Осьминог почти сразу плюнул снова, опять попадая в щит, и тут же в третий раз, но уже в другую пару ученых, приближающихся с тыла. Первый номер второй пары был на стороже и успешно принял струю на щит. — Выманивайте его из кустов! — крикнул Болт. — Провоцируйте на атаку! Прикрывающиеся щитами учёные приблизились к вплетевшемуся в куст осьминогу почти вплотную, но животное не торопилось покидать заросли. Вместо этого зверь с почти неуловимой глазу скоростью выбрасывал из кустов щупальца, нанося мощные хлёсткие удары по щитам. Удерживающие защиту учёные вздрагивали от сильных ударов, и было видно, как крючья присосок оставляют на пластике щитов глубокие борозды царапин, сочившиеся грязной жёлтой ядовитой жидкостью. "Владислав Палч!" воскликнула лаванда, безуспешно пытающаяся выцеривать осьминога. "Попробуйте имитировать бегство, пусть он вылезет на открытое место". Учёные перестали бросаться на куст. И принялись быстрыми мелкими шагами отступать от него, прячась за щитом. Увидев, что враги обратились в бегство, разъярённое животное бросилось в погоню. Берёзов ошеломлённо поднял бровь, увидев бросок устремившегося в атаку зверя, а Семено кроわнулся в бой словно молния, что никак не вязалось с его неуклюжим внешним видом. Преземестное Кишащая десятками щупалец клякса диаметром в добрых полтора метра врезалась в щит с такой силой, что держащего в защите учёного сбило с ног и бросило на напарника. Тот удержал товарища, но не удержался сам и упал на землю. Асменок на мгновение замер, увидев разделение цели, и в тот же миг к нему сзади устремилась вторая пара учёных. Животное мгновенно вскинуло вверх с десяток щупалец и нанесло удар сразу во все стороны, пытаясь достать всех врагов одновременно. Оставшийся без поддержки ученый первой пары не выдержал мощного удара и оказался сбитым с ног, роняя щит. В следующую секунду пневматическое ружье лаванды щелкнуло, посылая в звере шприц с транквилизатором, и осьминог вздрогнул, получив укол. Он немедленно потерял интерес к прежним врагам и бросился к Лаванде, оценив нового противника как наиболее опасного. "Сети!" крикнула Лаванда, спешно перезаряжая ружьё новым шприц-патроном. "Накидывайте сети!" Заряд транквилизатора начал действовать мгновенно, и движения сменоги уже не были столь стремительны. Второй номер второй пары выскочил из-за спины щитоносца и бросился на перерез животному. Осменок увидел быстро приближающегося врага и замешкался, непривычно путаясь в неожиданно потерявших координацию щупальцах. Учёный широким броском накрыл его сетью и тут же получил ядовитую струю в грудь. Вторую сетку, быстрее, на ходу выкрикнул Болт, бросаясь к заранее приготовленным неподалёку баллонам наподобие небольших автомобильных огнетушителей. Ланда выстрелила второй раз, и вскочившие на ноги учёные первой пары набросили на осьминога свою сеть. Животное запуталось в крупной ячейке двойной заподни и отчаянно забилось в конвульсиях, разъяренно шипя и беспорядочно расплёвывая в разные стороны остатки яда. Подоспевший к обрызганному токсинам человеку болт окатил его синеватой жидкостью из раструба огнетушителя, смывая ядовитую струю, и вся команда ловцов поспешила удалиться от катающегося по синей траве хриплой и злобно рычащего клуба щупалец. Ученые вооружились щетками и принялись спешно удалять с себя из поверхности щитов брызги осьминожьего токсина. — Вы уверены, что двух зарядов хватит? — к лаванде подошел Березов. Уж очень бодро он трепыхается. Боец указал ей на обесноившегося в сетях осьминога. Больше нельзя, иначе мы его убьём, покачала головой молодая женщина. Это слишком сильный транквилизатор, я сама его изготовила. Вы не волнуйтесь, Иван, она подала балту новый огнетушитель взамен поражённого. Он уснёт, но для этого необходимо время. Организмы животных Ариалы очень мощные, а осьминог один из наиболее живучих его представителей. Он будет долго сопротивляться препарату, но в результате отключится. По той же причине и вот так трудно убить из стрелкового оружия, негромко произнёс Лемур, останавливаясь рядом. На редкость живучий паразит. Долго придётся ждать, пока эта гадость заснёт. Не меньше получаса, недовольно нахмурилась Лаванда, но бросив на берёзовый молотный взгляд, сдержала готовые сорваться с языка тираду. И еще столько же будем укладывать его в клетку. Так что ваши люди могут пока отдохнуть. По вашей части сейчас ничего не требуется. Она вернулась к своим сотрудникам, и лемур тронул Ивана за локоть. «Пошли, туман!» Он коротким жестом обвел окружающие их сине-желтые заросли. «По нашей части работа есть всегда. Мало ли что вылезет из этой мутировавшей помойки». «Сейчас», — ответил Березов. Иди, Саня, расставляй людей. Я скоро подойду. Есть у меня одна мысль. С этими словами он подошёл к толпе, овевающему очищающих учёных дезактивационной жидкостью. "Валера", окликнул поисковик Иван. "Надо-то слово". Берёзов отвёл толпу в сторону и тихо спросил: "Та тропа, выходящая к поломанной опоре, что ты мне показывал, сейчас чистая? Я смогу по ней пройти?" думаю, да? Только зачем? Недоумённо переспросил тот. Узковато, она, я же говорил. Я помню. Иван покосился на занятых делом учёных. Пока есть время, я хочу сходить к той лабе. Там же зыпь, непонимающе нахмурился Болт. Ты что, на голубом солнышке перегрелся, туман? он подозрительно вгляделся в глаза Берёзова. Постой. А побродить возле аномалии у тебя часом Желания нет? Или в красную зону сгонять? Там очень здорово. Восткрат лучше, чем здесь. Нормально всё, с улыбкой отмахнулся Иван. Это не зов Ариадны, не надо на меня так смотреть. Ты же знаешь, что я его не чувствую. Просто мне надо кое-что проверить, но поднимать из-за этого шум я не хочу. Тогда я пойду с тобой. Не хватало мне ещё, чтобы ты угробился там где-нибудь. Поисковик, оценивающий, посмотрел на энергично барахтающегося в сетях осьминога. Тем более, что время у нас действительно есть. Пока Болт надевал свой рюкзак, Иван подошёл к Лемуру. "Когда это вы собрались?" встретил его вопросом тот. "Хочу обойти местность вокруг", ответил Берёзов. "Надо подстраховаться. Вдруг на вопли этой зубастой капусты кто подтянется? Помнишь, как зомби нам на хвост сели после того боя?" «Согласен, не помешает», — лемур окинул подозрительным взглядом окрестности. «Только осторожнее там. Может, с вами сходить?» «Справимся», — Иван отрицательно покачал головой. «Лучше оставайся здесь. Нас и без того немного. А на эту братью...» — он кивнул в сторону ученых. «Надежды никакой. Видел, как они щиты держат?» «Да уж, видел», — поморщился лемур. «Не первый год работаю». «Тут ничего не поделаешь. Хорошо, что эти щиты у них вообще есть». Березов кивнул и поспешил к болту. До перекрестка на пригорке добрались быстро. Поисковик шел уверенно, словно не по окруженной смертельными аномалиями тропе, а по тротуару в каком-нибудь столичном парке. Достигнув невысокой плоской вершины, болт остановился.